Глава 11. Курбан Байрам Между сном и явью я почему-то вспомнил о сыне нашего с Фессун дальнего родственника, дядя Сюрии, который оказался племянником Ешим, и имя которого я все время забывал. Дядя Сюрия ведь тоже приходил к нам домой, в тот далекий праздничный день, когда в гостях была Фюсун, и мы поехали кататься на машине. Я лежал в кровати и пытался заснуть. Сознание восстанавливало картины холодного, свинцового праздничного утра. Известные в деталях, они почему-то казались замысловатыми, неправдоподобными. Так бывает, когда во сне видишь привычное, обыкновенное. Я заметил наш фисун старый трехколесный велосипед. Потом мы вышли с ней на улицу и смотрели, как режут барана. Затем поехали кататься на машине. На следующий день, когда мы встретились в доме милосердия, я спросил ее, помнит ли она об этом. «Велосипед мы с мамой принесли из дому, чтобы вам вернуть», сказала Фюсон. Она помнила все лучше меня. «За несколько лет до этого твоя мама отдала его мне после того, как на нем катались ты с братом. Но я тоже выросла, и в тот день мама принесла его обратно». «А потом, наверное, моя мама принесла его сюда», — задумчиво произнес я. «Я почему-то вспомнил, что дядя Свирия был у нас дома, потому что именно он захотел ликера», — подсказал фрагмент прошлого Фюсун. «Ту неожиданную автомобильную прогулку Фюсун тоже запомнила лучше, чем я. Фюсун тогда было двенадцать, мне двадцать четыре года. Двадцать февраля... 1969 года. Шел первый день Курбан-Байрама, праздника жертвоприношения. Как всегда, праздничным утром у нас дома в Нишанташи собралась в ожидании за застолье толпа веселых, нарядных родственников, близких и далеких. Женщины надели свои лучшие платья, а все мужчины — пиджаки и галстуки. Часто раздавался звонок в дверь, прибывали новые гости. Собравшиеся вставали, чтобы пожать руку или расцеловать в щеки вновь прибывших, пододвигали им в стулья. Мы с братом и Фатьмой Ханым стояли и держали сладости для большой компании, как вдруг отец отвел нас обоих в сторонку. Мальчики, дядя Сюрья опять требует ликера, сказал он. Пусть кто-то из вас сходит в лавку Аладдина и купит ликер мятный и клубничный. Раньше в нашем доме существовала традиция на праздники, угощать мятным и клубничным ликером, которые подавали в хрустальных стаканах на серебряном подносе. Но в те годы мама запретила это делать, потому что отцу пить было вредно, а он иногда перебирал лишнего. Помню даже, как двумя годами ранее, таким же праздничным утром, когда дядя Сюрия не менее настойчиво требовал налить ему ликера, мать, чтобы не допустить скандала, заявила, разве мусульманам можно пить алкоголь во время религиозных праздников?» И тогда наш чрезмерно светский дядя, ярость сторонника Татюрка, вступил с ней в нескончаемый спор об исламе и цивилизованности, Европе и республике. Так кто из вас пойдет? Из пачки новеньких хрустящих десятилировых купюр, специально взятые в банке к празднику, чтобы раздавать подходившим почтительно поцеловать ему руку, детям, привратникам и сторожам, отец вытащил одну бумажку. — Пусть кемаль идет, — предложил брат. — Пусть осман идет, — отозвался я. — Давай, иди-ка ты, — посмотрел на меня отец. — Да и не говори матери, куда отправляешься. Выходя из дому, я заметил двенадцатилетнюю фюсун с тонкими, как тростинки, ножками, в аккуратном платьице. — Пойдем со мной в магазин. Ничто мне не привлекало внимания, кроме бантов из белоснежной капроновой ленты, похожих на бабочек в ее блестящих косичках. Обычные вопросы... Заданной мной той маленькой девочке в лифте. И Сун воспроизвела через шесть лет. В каком ты классе? В шестом. В какую школу ходишь? В женской лицей не шанташи. Кем хочешь стать? Молчание. Мы прошли несколько шагов по холоду, как вдруг я заметил, что на соседнем с нашим домом пустыре, под маленькой липой, будут резать барана. И уже собралась толпа зрителей. Сейчас я, конечно, никогда бы не повел маленькую девочку смотреть на это. Но тогда... Тогда, ни о чем не задумываясь, направился прямиком туда. На земле лежал, принесенный нашим привратником Саимом Эфенди и поваром Бекри Эфенди, баран со связанными ногами, выкрашенными хной. Рядом, передники и с огромным ножом, стоял мясник. Баран все время вырывался, и мяснику никак не удавалось выполнить свою миссию. Наконец у привратника с поваром получилось крепко прижать бедное животное к земле. Тогда мясник, грубо взяв барана за добродушную мордочку, повернул его голову в сторону и резко вонзил ему в горло длинный нож. Воцарилась тишина. «Аллах велик!» «Аллах всемогущ!» — громко провозгласил мясник. Быстро двигая ножом, он разрезал белое горло барана. Едва он вынул нож, как хлынула густая, ярко-красная кровь. Баран бился в предсмертные судороги. Все застыли. Внезапно в голых ветках липы завыл жуткий ветер. Наконец мясник отрезал баранью голову, а кровь вылила в заранее вырытую яму. Я увидел скривившихся в сторонке любопытных мальчишек, нашего водителя Четина и какого-то старика, возносившего молитву. Фюсун, затаив дыхание, вцепилась мне в рукав пиджака. Баран еще бился, но то была уже агония. Втиравшего в фартук нож мясника звали Казымом, лавка его располагалась неподалеку от полицейского участка. Но я его не узнал. Когда мы встретились взглядами с поваром Бекри, стало понятно, что зарезали нашего барана, которого купили накануне праздника и неделю держали на привязи в саду. «Пойдем отсюда», — сказал Эфисон. Ни слова не говоря, мы зашагали прочь по улице. Отчего мне стало не по себе. От того ли, что по моей вине маленькая девочка оказалась свидетелем такой сцены? Я ощущал вину, но причины ее понять не мог. Мои родители не были религиозны. Не припомню, чтобы кто-то из них когда-либо совершал намаз или постился. Как многие люди, взрослевшие в первые годы республики, они не пренебрегали религии, просто не придавали ей особого значения, объясняя это безразличие любовью к реформам Ататюрка и стремлением к светскому образу жизни. Несмотря на это, в семьях многих обитателей не шанташи. Подобно нашей, на праздник жертвоприношения резали барана, а мясо раздавали беднякам, как того требовала традиция. Родители сами, конечно, никогда этим не занимались, да и раздачу мяса с требухой поручали прислуги. Я тоже всегда держался в стороне от церемонии заклания. Множество лет утром праздничного дня, совершавшийся на пустыре рядом с домом. Мы молча шли с висун к лавке Аладдина. Перед мечетью Тешвикие... Задул пронизывающий ветер, и мое беспокойство почему-то переросло в страх. Я очень испугалась. Я внимательно посмотрел на нее. Не надо было нам останавливаться, чтобы не видеть. Бедный барашек, — только и проговорила она. — А ты знаешь, зачем режут барана? Когда-нибудь, когда мы будем на пути к краю, этот барашек проведет нас по мосту Ират так объясняли причину мусульманского жертвоприношения, дети либо неграмотные. «Начинается эта история не так», — сказал я, словно учитель детям в школе. «Знаешь начало?» «Нет». У пророка Ибрагима не было детей. Он долго молился Аллаху. «О, великий Творец! Не спошли мне сына, и я сделаю все, что ты повелишь мне». В конце концов Аллах принял его молитвы. И однажды у Ибрагима родился сын Измаил. Ибрагим был несказанно счастлив. Он очень любил сына, не мог наглядеться на него, и каждый день возносил хвалы Аллаху. А однажды ночью Аллах явился ему во сне и сказал, «Повелеваю тебе принести своего сына мне в жертву». Зачем он это сказал? Сначала дослушай. Пророк Ибрагим повиновался Аллаху. Он вытащил острый нож и собирался уже вонзить его сыну в горло как вдруг на месте сына появился баран. Почему? Аллах пожалел пророка Ибрагима и послал ему барана, чтобы он зарезал его вместо любимого сына, потому что Аллах увидел, что Ибрагим послушен ему. Если бы Аллах не послал барана, Ибрагим бы и в самом деле зарезал сына. Зарезал бы. Голос мой внезапно ослаб. Аллах был уверен, что Ибрагим зарезал бы сына, и чтобы не расстраивать его, послал ему барана. Я волновался, потому что видел мои попытки толково рассказать двенадцатилетней девочке об отце, попытавшемся убить собственного сына, успехом не увенчались. Волнение мое постепенно перерастало в отчаяние. Лавка Ладина оказалась заперта. «Пойдем в магазин на площади», предложил я. Мы дошли до нешанташей. Там, на перекрестке, Имелась табачная лавка у Нуриттина, но и она была закрыта. Пришлось повернуть обратно. Пока мы возвращались, я придумал толкование истории о пророке Ибрагиме, которое бы устроило Фессон. «Послушай, сначала пророк Ибрагим, конечно, не знал, что на месте сына появится баран», — начал я, «но он так сильно верил в Аллаха и так сильно его любил, что ничуть не сомневался, Аллах не причинит ему зла. Когда мы сильно любим кого-то...» И отдаем ему самое дорогое, что у нас есть. Мы ведь знаем, что от этого человека нам не будет никакого зла. Это и есть жертва. Ты кого больше всего любишь на свете? Маму и папу. Рядом с домом мы встретили водителя Четина. Четина Фенди. Отец попросил купить ликер, сказал я. Мне шанташи магазины закрыты, отвези нас на площадь Таксим. А потом, как знать, еще немного покатаемся. Мне тоже можно, да? Обрадовалась Фесун. Мы сели с ней на заднее сиденье отцовского вишневого «Шевроле» 56-й модели. Четина Фенди повел машину по ухабистым стамбульским улицам, вымощенным плиткой. Чесун смотрел в окно. Проехав через район Мачка, мы спустились к Долма-Бахче. Улицы были пустынны, не считая нескольких одиноких празднично одетых пешеходов. Проехав мимо стадиона Долма-Бахче, мы опять увидели людей, наблюдавших, как режут барана. Четина Фенди. Ради Аллаха, объясни ребенку, зачем мусульмане приносят в жертву барана. У меня не получается. Что вы, что вы, Кимальбей? смущенно улыбнулся шофер. Но не устояв перед удовольствием похвастаться, что он набожнее нас, все же заговорил. Мы жертвуем всемогущему барана, чтобы показать, что мы любим его так же, как пророк Ибрагим. Жертва означает, что мы готовы пожертвовать Аллаху самое дорогое. Мы, маленькая Ханым, так любим Аллаха, что отдаем Ему самое-самое любимое, и не ждем ничего в ответ. То есть за жертву попасть в рай не получится, схитрил я. Как сказал великий Аллах, кто попадет в рай, станет известно только в судный день. Но мы приносим жертву не для того, чтобы оказаться в раю. Мы приносим ее, не ожидая никакой награды. Лишь потому, что любим Аллаха. А ты, оказывается, хорошо разбираешься в религиозных вопросах, Чутина Фенди. Ну что вы, Кемальбей, куда мне до вас? Вы такой ученый, лучше меня все знаете. Да и чтобы разбираться в этом, не надо ни веры, ни мечети. Мы всегда отдаем тому, кого любим, самое дорогое. То, над чем трясемся. И отдаем лишь потому, что крепко любим, ничего не ожидая взамен. Но ведь человеку, которому приносят такую жертву, делается не по себе, — заметил я. Он думает, что от него чего-то хотят. «Аллах велик», — проговорил Четин Фенди. «Аллах все видит и все знает. Он понимает, что мы любим его и не ждем награды. Никому не обмануть Аллаха. Вон открытый магазин. Прервал я нашу религиозную беседу. Четин Фенди, останови машину. Я знаю, что здесь продают ликер». Мы с Фюсон за пять минут купили по бутылке мятного и клубничного ликера Техель и быстро вернулись обратно. на Фенди, у нас еще есть время. Покатай нас немного, попросил я. Почти обо всем, что мы обсуждали во время той долгой автомобильной прогулки. Годы спустя мне напомнила Фюсун. Мне же с того морозного праздничного утра запомнилось только одно. Тем утром. Стамбул был похож на скотобойню. С рассвета в городе были зарезаны десятки тысяч баранов, притом не только на окраинах, пустырях и пожарищах, в бедных кварталах, но и в самых богатых районах города, и даже в центре. Местами мостовую заливали красные лужи крови. Пока наш автомобиль перебирался с холма на холм, переезжал мосты и колесил по извилистым переулкам, мы повсюду видели мертвых баранов. Тех, которых зарезали недавно, сдирали шкуру, а которых давно резали на части. Через мост татюрка мы переехали в Золотой Рог. Несмотря на всеобщее ликование, на флаги, разряженную толпу на улицах, нам было грустно, и мы чувствовали усталость. Проехав к боздаган повернули к Фатиху. На одном из пустырей продавали вымазанных хной баранов. Их тоже зарежут. — робко спросила Афисун. — Может быть, этих и не зарежут, маленькая Ханым, — отозвался Четиный Фенди. — Время к полудню, а покупателей на них нет. Возможно, до конца праздника не будет. Так что бедные животные спасутся. Но поставщики все равно продадут их мясникам, маленькая Ханым. — А давайте до мясников купим их и спасем, — предложила Фисун. Она сидела в красивом красном пальто, улыбнувшись, Она смело подмигнула мне. «Надо украсть барана у человека, который хочет зарезать своего ребенка, правда?» «Надо», — согласился я. «Как сообразительно, юная госпожа!» — улыбнулся Четина Фенди. «Но ведь пророк Ибрагим не хотел убивать своего сына. Просто так повелел Аллах. Если мы не будем выполнять все, что велит Аллах, в мире наступит неразбериха, будет конец света. Основа всего мира...» Любовь. Основа любви — любовь к Аллаху. Но как это понять ребенку, которого хочет зарезать собственный отец, не выдержал я. На мгновение наши с Четином Афенди взгляды встретились в зеркале. Тимальбей, вы ведь это спрашиваете лишь для того, чтобы, как ваш батюшка, поболтать со мной, пошутить», — сказал он. «Ваш отец жалует нас». Мы тоже почитаем и любим его, и никогда не обижаемся на его шутки. И на ваши шутки тоже обижаться не станем. Но отвечу я вам примером. Вы видели фильм «Пророк Ибрагим»? Нет. Конечно, вы на такие фильмы не ходите. Но возьмите как-нибудь с собой маленькую ханым и обязательно посмотрите его. Ни минуты не заскучайте. Пророка Ибрагима играет экран Гючлю. Мы ходили всей семьей, женой да ребятишками. Все прослезились. Особенно тогда, когда пророк Ибрагим, взяв нож, смотрит на сына. И когда сын Измаил говорит, как записано в Великом Коране, «Отец, выполняй волю Аллаха во что бы то ни стало». А когда на месте сына появился баран, весь зал рыдал от счастья. Если мы отдаем кому-то, кого больше всех любим самое дорогое, не ожидая ничего в ответ. Тогда мир вокруг становится прекрасным. Вот почему все плакали. Мы ехали тогда из Фатиха в Одерной Копы, а там, повернув вправо, спустились по окраинным кварталам мимо старых полуразрушенных крепостных стен к Золотому Рогу. Когда мы проезжали мимо крепостных стен, долгое время ничто не нарушало тишины в машине. В промежутках между стенами виднелись мусорные кучи от фабрик и всевозможных мастерских. Земля была завалена пустыми бутылками, трепьем, бумагой. Повсюду валялись останки зарезанных баранов, содранная кожа, кишки, рога. Однако, казалось, в этих бедных кварталах, среди домов с облупившейся краской, люди больше радовались самому празднику, а не принесенным жертвам. Помню, как мы с Фюсун внимательно посмотрели на какую-то площадь, где было в разгаре народное гуляние с каруселями и качелями, на детей, покупавших на выданные к празднику деньги сласти, на маленькие турецкие флаги, как рога, торчавшие впереди на автобусах. На все эти сцены счастья, фотографии и открытки с видами которых я буду страстно собирать через много лет. Поднимаясь на холм Шишхане, мы оказались посреди дороги в толпе. Проехать было трудно. Сначала я решил, что это очередное гуляние. Машина медленно ехала между людьми. Вдруг все расступились, и мы увидели прямо перед собой два столкнувшихся автомобиля. А рядом умиравших людей. У съезжавшего с холма грузовика лопнул тормозной ремень. Грузовик вылетел на встречную полосу и тут же подмял под себя Легковой автомобиль. «Аллах велик!» — пробормотал Чикина Фенди. «Маленькая хана, и мне надо смотреть туда». У машины был полностью смят перед. И внутри, кто-то, умирая, кажется, слегка шевелил головой. «Никогда не забуду треск осколков под колесами нашего автомобиля. И наше молчание потом». Поднявшись на холм по пустынным улицам, мы домчались от таксима до нешанташи, будто за нами гнались. — Куда вы запропастились? — удивленно спросил отец. — Мы уже волноваться стали. — Ликер нашли? — Конечно, — ответил я. В гостиной пахло духами, одеколоном и начищенным ковром. Оказавшись среди радостных родственников, я тут же позабыл о маленькой фисун.